Для чего во взрослой жизни нужны знания о детской привязанности? Почему необходимо так глубоко погружаться в детский опыт и разбирать процесс формирования привязанности? Ведь мы уже взрослые, и то время давно прошло. Дело в том, что именно в первых, самых важных отношениях с родителями мы получаем представление о себе, и обо всем мире, который нас окружает. Через отклик родителей или его отсутствие ребенок постепенно находит ответы на важные жизненные вопросы. Какой я, хороший или плохой? Достоин ли я любви и принятия? Могу ли я доверять миру, или это очень недружелюбное место? Чего мне ждать от близких отношений? Безопасны ли они? Смогу ли я получить поддержку, если мне будет тяжело, или меня отвергнут. Комфортны ли для меня близкие отношения, или это что-то про боль, страх и неуверенность? Нужно ли мне скрывать некоторые свои эмоции, желания, намерения, чтобы меня приняли, или я могу быть собой? Эти представления формируют ментальные модели, набор убеждений, идей, установок, взглядов, как сознательных, так и бессознательных, полученных в результате жизненного опыта. С их помощью... Мы объясняем себе причины и следствия происходящего в нашей жизни и в мире вокруг нас, ожидаем определенной реакции на свои поступки, интерпретируем поведение других. Опыт привязанности постепенно встраивается в наше взаимодействие с миром, активируется в романтических и рабочих отношениях, влияет на самооценку, в некоторой мере определяет реакцию на стрессовые ситуации и ощущение небезопасности. Будучи детьми, мы не могли взглянуть со стороны на своих родителей критическим взглядом. Не могли сказать себе что-то вроде «Ну да, в моей семье все устроено именно так, родители не умеют оказывать эмоциональную поддержку и ругают меня, если я плачу. Поэтому с ними мне нужно стараться всегда быть в хорошем настроении. Однако есть и другие люди, с которыми будут возможны другие отношения, и там я смогу проявлять свои негативные эмоции». Не было возможности сказать себе, то, как ведут себя родители по отношению ко мне, абсолютно неправильно и жестоко. Но это не из-за меня, не потому что я плохой. Просто у них был травмирующий опыт, в котором они научились выстраивать отношения именно так. Родители просто не могли дать мне больше, чем имели и умели сами. Но я вырасту, и в моей жизни появятся те люди, которым я смогу доверять. В отношениях с ними... Мне не нужно будет все время бояться или ждать, что меня предадут. В детстве наши родители и отношения с ними ⁇ это целый мир. Долгое время для нас устройство семьи равно устройству жизни всех людей на планете. Мы не можем и предположить, что бывает как-то по-другому. Выходя в большой мир, детский сад, школу, кружки, мы продолжаем использовать именно те стратегии и способы поведения, которые выработали в семье. Живем по тем правилам, которые определили для нас родители. А потом взросление. Мир вокруг нас становится шире. Появляется новый опыт, мы узнаем разных людей и выстраиваем с ними отношения, в жизни происходят различные события. Все это, конечно, дает возможность выработать другие стратегии поведения. Однако детский опыт никуда не исчезает. Он остается с нами, мы не можем перечеркнуть его. Поэтому часто именно те ранние стратегии И убеждения продолжают доминировать, определяя нашу реакцию. Мы выбираем их по привычке на автомате. Ведь мы не задумываемся о том, как ходим, дышим, используем ложку или вилку, пока нам не скажут обратить на это внимание. Также мы можем не задумываться о том, как реагировать на ту или иную ситуацию. Даже не предполагаем, что у нас, в принципе, есть какой-то выбор. Просто двигаемся с завязанными глазами по давно протоптанной дорожке. Однажды, перед Новым годом, я покупала в магазине угощение для праздничного стола. В очередь за мной встала семья. Мама, папа, маленький ребенок. Малыш увлеченно наблюдал за тем, какие продукты я выкладываю на ленту. Вдруг послышалось удивленное восклицание. «Мама, мама, тетя и торт покупает, и мороженое большое, и торт, и мороженое. Так можно?» Мальчик настойчиво дергал маму за рука в куртке. «Тише!» «Не кричи так! Покупает и покупает!» — отмахнулась женщина. Смотря на мои товары, ребенок впервые задумался, что можно брать и то, и другое. Да, сейчас в его семье это под запретом по разным причинам. Но теперь мальчик постепенно осознает, что так не везде. Он вырастет и тоже купит себе и торт, и мороженое. А история эта вовсе не про сладости. Обращение к своему детскому опыту и его изучение — помогает осознать эти стратегии, сделать их видимыми, проанализировать, насколько они комфортны в жизни здесь и сейчас. Когда мы о них осведомлены и знаем, откуда они у нас появились, то уже не стратегии управляют нами, а мы ими. У нас есть выбор. Для наглядности рассмотрим цикл формирования привязанности на более глубоком уровне. Какие связи появляются у ребенка в зависимости от отклика родителей на его поведение, циклы формирования ментальной модели, эмоциональный опыт, ребенок плачет, ему страшно, взаимодействие с окружающей средой, родитель успокаивает, утешает, принимает, формирование ментальной модели, меня любят и принимают, я могу обратиться за поддержкой и получить ее, проявлять эмоции безопасно, анализ взаимодействия, Я чувствую опору и безопасность. Я могу показать свой страх и получить утешение. Эмоциональный опыт. Ребенок плачет, ему страшно. Взаимодействие с окружающей средой. Родитель ругает ребенка за проявление страха, злится на него. Формирование ментальной модели. Я один, меня не принимают, когда я испытываю страх. Обращаться за поддержкой небезопасно, меня отвергнут. Лучше держать эти тяжелые чувства при себе. Анализ взаимодействия. Мой страх отдаляет от меня родителя. Ему сложно принять меня таким. Важно отметить, что формирование ментальной модели происходит при неоднократном повторении похожего опыта.